Теперь я ко многому стал иначе относиться. Прежде всего, у меня возникла неодолимая потребность быть справедливым и честным. И, оглядываясь на прежнюю свою жизнь, я испытывал тайный ужас, врожденное чувство, уж не знаю, как назвать его, которое и прежде. вне ранней юности удерживала меня от низких поступков и неуклонно внушала мне, когда я еще был ребенком, что мне уготовано занять положение благородного дворянина, это неуловимое чувство не покидало меня и поныне. И я постоянно вспоминал слова старого мастера со стекольного завода, обращенные к благородному господину, когда он упрекал того за сквернословие. Что быть благородным, значит быть честным. Что если человек нечестен, значит он низко пал и потерял всякий стыд. А если это дворянин, значит он потерял свое дворянское достоинство и стал хуже обыкновенного бродяги. Эта искренняя потребность быть честным, нашедшая поддержку в обстоятельствах тогдашней моей жизни, приносила мне Тайное удовлетворение, какое трудно даже описать, вселяло в меня радость несказуемую. Значит, отныне я не просто человек, но честный человек. Мысль, что больше я не бродяга, вор и преступник, каким был с детства, приводила меня в гораздо больший восторг, чем само освобождение из рабства и от жалкой участи запроданного виргинского невольника. Хотя... Ягоды жизни в неволе я вкусил сполна, и в моей памяти они связывались с изнуряющим трудом, постоянными лишениями, страданиями. Нет, совсем другое возмущало мою суть, заставляло кровь стынуть в жилах, переворачивало во мне всю душу, воскрешая в сознании моем картину ада с его духами зла. При одной мысли о прошлом меня охватывал ужас». Все мне казалось ненавистным, вызывало дрожь от прощения, оскорбляло меня, заставляло глубоко страдать. Однако забегая вперед, чтобы рассказать, как все переменилось и какое счастье я испытал, получив возможность жить собственным трудом и освободившись от необходимости быть негодяем. который добывает хлеб свой насущный, с риском для жизни и разоряет честных людей. Такая жизнь доставляла мне не просто удовольствие и радость, но радость особую, никогда прежде мной не испытанную. Ведь как горько быть вынужденным совершать низкие поступки ради куска хлеба, без которого не проживешь, делать выбор между виселицей или голодом, прикидывая, в чем меньше риску. и под угрозой нужды вечно творить зло. Не могу сказать, что я боялся Божьего гнева или испытывал угрызения совести. Просто после долгих размышлений, а также научившись шире судить о вещах, да к тому же питая отвращение к безнравственной жизни, какую я вел раньше, Я почувствовал тайное облегчение и даже некую радость, узнав о несчастье, случившемся с моим судном. И, хотя это была большая потеря, я был только доволен, что имущество, приобретенное нечестным путем, пропало, и что я потерял то, что в свое время отнял у других, ибо не считал это моим. Мне бы век не знать покою, если бы оно смешалось с тем, что я приобрел теперь честным трудом, с тем, что казалось неиспосланным свыше. Так оно, собственно, и было, дабы заложить основу моему благополучию, которое без этого оказалось бы недолговечным. И в то же время разум диктовал мне, что, быть может, это и есть фундамент моей новой жизни. Не само здание, а только фундамент. и что мне еще предстоит совершить нечто большее, что только честность и добродетель приносят человеку истинное богатство, величие, венчают славой, положением в свете. А посему я должен во всем рассчитывать только на них и уповать на грядущее. Чтобы найти подтверждение этим моим мыслям, Отныне я пристрастился к чтению, благо научился читать и писать еще в бытность мою в Шотландии. Мне довелось познакомиться с такими полезными сочинениями, как «История Рима», «Киталивия», «История Турции», История Англии, составленная СПИДом и другими, история войн с Нидерландами, история шведского короля Густава Дольфа, а также в числе других и история испанских завоеваний в Мексике. Некоторые из этих книг я приобрел в доме одного плантатора, который незадолго перед тем умер и вещи которого распродавались, иные просто брал читать. Я полагаю нынешнюю мою жизнь моей настоящей юностью, хотя мне уже было за тридцать, ибо в юности я не успел ничему научиться, и, если бы не мои ежедневные обязанности, которых было множество, я бы с удовольствием пошел в школу. И все же благосклонная судьба распорядилась по-своему, подарив мне счастливый случай в лице одного смышленого юноши. Который был сослан сюда Из Бристоля видя, как он сам теперь признавал Рассеянный образ жизни Он оказался в крайне Затруднительном положении И стал грабителем на большой дороге За что? Если бы его поймали Непременно бы повесили Однако попался он вместе с шайкой Мелких воришек И избегнув таким образом Худшей участи Был приговорен к ссылке и каторжным работам, причем, по его собственным словам, он был доволен, что еще легко отделался. Он был человеком весьма ученым, и, заметив это, я однажды обратился к нему с вопросом, не подскажет ли он мне методу, по которой я бы выучился латинскому языку. Он отвечал мне с улыбкой, что обучил бы меня ему за три месяца, если бы я достал ему книги. а можно и без книг. Было во бы время. Я сказал, что ему больше пристала книга, чем мотыга, и что ежели он берется научить меня латыни, хотя бы только читать, чтобы лучше понимать другие языки, я поставлю его на более легкую работу, если буду уверен, что он заслужил благосклонность доброго господина. Короче говоря, я поступил с ним точно так, как мой благодетель со мной. и получил от него запас знаний, куда более ценных, чем стоимость одного раба. Однако об этом еще впереди. От всех этих мыслей мне веселее работалось, поскольку теперь у меня имелось пять невольников, дела на плантации медленно, наверное, шли в гору. Она понемногу разрасталась, и на третий год я с помощью моего благодетеля купил еще двух негров. Таким образом у меня осталось семеро невольников. Возделанной земли хватало, чтобы прокормить их, и потому плантацию можно было еще расширить, ибо на себя лично я не тратил ничего, так как находился на содержании у моего бывшего большого господина, как мы все его называли. А сверх того... Еще получал от него ежегодное жалование в 30 фунтов. Таким образом, доходы мои шли в рост. Так продолжалось в течение 12 лет. Плантация моя процветала при милостливой поддержке моего господина, которого ныне я стал величать моим другом. У меня завязалась переписка с одним человеком из Лондона. с которым я начинал торговлю, отправлял к нему морем табак и получал взамен европейские товары, какие нужны были для моей плантации. Причем табака мне хватало и на продажу. Как раз в это время скончался мой друг и благодетель, и я долго оставался безутешен по причине сей поистине тяжкой для меня утраты. Он был мне как отец родной. А без него я почувствовал себя словно чужестранец, хотя уже хорошо знал и страну, и свое дело, так как какое-то время почти самостоятельно вел все его хозяйство. Однако, потеряв своего советчика и главную свою опору, я почувствовал себя обездоленным. Отныне мне некому было довериться в разных моих делах. Но что случилось, то случилось. Теперь... Мне все же было легче выстоять одному, чем прежде. Я владел огромной плантацией и примерно семью неграми и прочими невольниками. Одним словом, я стал поистине богат, если учесть, что начинал я, как говорится, с нуля. То есть никакого капитала у меня не было. Зато с самого начала мне повезло. ибо я получил помощь и дружеское участие а лучшей поддержки и не придумаешь. Если бы мне пришлось начинать с пятистами фунтов в кармане, но без помощи, совета и сочувствия такого человека, мне бы хуже пришлось. Он обещал вывести меня в люди и сдержал свое обещание. Однако, как мне кажется, и я сумел частично так сказать, отблагодарить его за это. Ведь я наладил все дела на его плантации и установил такие отношения с неграми, что за это и пятьсот фунтов было бы уплатить не жалко. Работы на плантации исполнялись исправно и согласно его воле. Все шло как нельзя более успешно. Слуги и даже негры любили его. А о суровых наказаниях и помину не было. На моей собственной земле... Тоже царил порядок. Я старался, я старался так влиять на разум и чувства моих негров, что они служили мне вполне охотно, результатом чего были их преданность и усердие. Тогда как на соседних плантациях неделя не проходила без ужасных криков, воплей, стенаний несчастных невольников под пыткой или в страхе перед оной. И таможенные негры в разговоре с моими мечтали лишь об одном – поскорее умереть, чтобы вернуться на свою родину. Они верили, что после смерти так оно и будет. Когда среди невольников попадался мрачный тупица, да к тому же с дурным характером, а это порою случалось, я спешил расстаться с ним и тут же продавал его, ибо не желал держать никого. кто не умел быть благодарным за мягкое обращение. Правда, совсем безнадежные мне попадались редко, так как стоило поговорить с ними разумно и прямо, когда же самые грубые из них делались уступчивей и покладистей. Я не раз замечал это. Рано или поздно вверх брало стремление к собственной выгоде. Если же этого так и не происходило, то мои люди... отличавшиеся совсем иными свойствами характера, сами опалчивались на своих же товарищей и соотечественников. И это, в числе прочего, тоже вразумляло их. И вот что еще. Всякий, кто в этом кровно заинтересован, может сам легко убедиться, что достаточно одного сговориться с тем, кто считается у них вожаком, пробудить в нем благодарность И тогда не успеете вы оглянуться, как остальные под его влиянием станут вести себя так же, как и он. Итак, я стал плантатором и студентом. Мой педагог, о котором уже шла речь, по своему рвению и усердию оказался человек просто-таки выдающимся. Он занимался со мною с истинным увлечением и проявил редкий учительский талант. Уже позднее, На ряде случаев мне пришлось убедиться, что не всякий хороший ученый способен быть учителем, ибо искусство преподавания не имеет ничего общего со знанием изучаемого предмета. Этот же человек владел и тем, и другим, и был мне на редкость полезен, так что я имел все основания, проявлять к нему самую большую сердечность, учитывая его личные достоинства и обстоятельства, в коих он находился. Однажды я даже осмелился задать ему вопрос, как могло случиться, что такой человек, как он, получивший широкое образование и имеющий все преимущества, чтобы преуспеть в этом мире, оказался в столь плачевном положении и попал к нам сюда». Само собой, приступив к этим расспросам, я счел не лишним проявить некоторую осторожность, так как, вполне возможно, ему было неприятно вспоминать об этом. И тут же оговорился, что если у него нет желания обсуждать подобную тему, я не настаиваю и не стержусь на него. Поступая так, я понимал, что с человеком, когда он в беде, надо обращаться с особой деликат. И не принуждать его к рассказу о себе, если это ему тяжело и если он предпочел бы об этом умолчать. Он согласился и сказал, что для него вспоминать прошлое означает воскрешать, пережитое горе. Тем не менее, в настоящее время ему только полезно терпеть унижение, ибо как он надеется, они приведут его к искреннему раскаиванию что хотя он не может без ужаса думать о своей загубленной молодости и растраченных зря талантах. кое нещедрый Создатель наградил его, готовя его к лучшим свершениям. Все-таки он должен до дна испить чашу позора, коли будет на то воля Господня. Тем паче, что он по своей воле ступил на эту стезю порока и преступлений и не покидал ее, пока Господь, на прощение которого он все еще уповает, не остановил его, предав на всеобщее поругание, и он не считает, что суд уже свершился над ним, ибо тогда его отправили бы на тот свет, а вместо этого он попал в Виргинию и получил возможность раскаяться своей безнравственной жизни. Он был готов продолжать в том же духе, но я заметил, что слезы горького раскаяния, выдавшие страстную борьбу, которая шла в нем, мешали ему говорить. Я сделал вид, что не заметил его слез, и лишь выразил сожаление, что задал свой вопрос. Признавшись, что сделал это из любопытства, ибо, наблюдая людей темных, невежественных и упрямых, которые погрязли в низости и позоре, я не спрашиваю, как это случилось с ними. Когда же на скользкий путь ступают люди одаренные, образованные, я делаю вывод, что в этом повинна чья-то неумолимая злая воля. Так оно и есть, сказал он мне, когда я попросил судью о помиловании и произнес свою просьбу на латыни. Он ответил мне, если подобное преступление совершает человек, владеющий вашими знаниями, он еще более заслуживает наказания, чем простой человек, ибо его знания должны подсказать ему, что он не может ждать снисхождения, и потому у него меньше соблазна совершать преступления. «Однако, сэр», — продолжал он, «я уверен, что мой случай весьма характерен, поскольку испытывать нужду уже само по себе великое зло, и нужда не только порождает искушение, Но такие искушения, перед которыми человеку не устоять. Стало быть, Бог справедлив. Продолжал он, коли он стремится уберечь человека от искушения, избавляя его от нужды. Меня так поразила истинность его слов, которую я на собственном примере испытал, что я невольно задумался. Однако он продолжал говорить. «Я так чест, четко все это осознаю, сэр», — сказал он, — «что считаю нынешнее мое униженное положение меньшим бедствием, чем всю мою прежнюю жизнь, ибо я свободен теперь от ужасной необходимости совершать низкие поступки, которые стали моим позором и проклятием, хотя шел я на это ради куска хлеба, мне не приходится ныне отнимать хлеб у других». применяя насилие и нарушая законы. Теперь я сыт, хотя и вынужден сам зарабатывать себе на пропитание тяжким трудом. Но я благодарю Господа за эту перемену в моей жизни. Тут он было замолчал, но потом опять продолжал. Насколько лучше жизнь жизни жалкого рыба здесь, в Виргинии, чем судьба самого преуспевающего вора там, здесь я беден, но честен. Мне приходится страдать, но я не заставлю страдать других. Моя спина гнется под тяжестью наказания, зато на душе у меня легко. Раньше я не раз говорил, что мне все не досуг разобраться в себе самом, что надо дождаться передышки. Вот тогда я найду для этого время, а теперь сам Бог дал мне досуг, чтобы я мог раскаяться». Он долго еще говорил в том же духе, выражая благодарность, уверен вполне полнечественную сердечную за то, что избавили его от бесчестия, хотя теперь его ждет в десять раз худшая нищета. Я был глубоко тронут его речами, так как слишком хорошо знал истинную цену перемене, произошедшей с ним, и потому не мог не расчувствоваться, хотя Признавись, до сего случая о Боге я задумывался редко. Я сам, как и он, был преступником, правда, не таким закоренелым, однако и не помышлял о раскаянии, и не считал свою прошлую жизнь преступной, а только лишь бесславной и недостойной дворянина, что постоянно, как я уже не раз признавался, тревожило меня. «Ну хорошо», — сказал я ему, — Вы говорите о раскаянии и, надеюсь, искренне. Но как бы вы расценили свое положение, если бы вдруг избавились от жалкой участи купленного за деньги раба? На какую сейчас обречены? Вы думаете тогда, вы стали бы другим человеком? Видит Бог, отвечал он. Если бы мне пришлось ответить нет, я бы искренне помолился, чтобы избавление никогда не наступало. Пусть я навсегда останусь рабом, только не грешником. Ну ладно, сказал я, а предположим, вы бы снова оказались в нужде и опять бы страдали от голода. Тогда вы разве не вернулись бы на знакомый вам путь? Он, не задумываясь, ответил, что о нужде уже сказано в молитве, «Отче наш. Не введи нас в искушение, а также в притчах Соломоновых словами Агура, чтоб, обеднев, не стал красть. Я бы век молил Бога об одном – избави меня от путь сетей, коим самому не противостоять. И все же мне кажется, я бы лучше стал голодать, нежели снова заниматься воровством. Однако я хотел бы избегнуть искушения, ибо не уверен в силах моих. Признание было чисто сердечным, ничего не скажешь, да и вообще вся его речь дышала самой чистой искренностью, так что трудно было его в чем-то заподозрить. Во время одного из наших разговоров он достал маленькую потрепанную книжицу в бумажном переплете, куда он списал молитву в стихах, которая вряд ли оставила бы равнодушным хоть одного христианина. Я не могу не привести ее здесь, ибо в жизни не встречал ничего подобного. Она начиналась строками. О Боже правый, не дай мне отдохнуть, Какие б муки не терзали грудь, покуда не избыто преступление. Пусть длится эта боль во искупление, не облегчай отчаяние мое». покуда милосердие твое не воцарится полностью на троне, свободном от грехов и беззаконий, покуда не очистится душа, раскаянием злодейство сокруша. Дальше говорилось все о том же, это были лишь начальные строки, и они так запали мне в душу, что я запомнил их слово в слово и нередко твердил про себя. После столь замечательного и столь растрогавшего меня ответа на продолжение разговора я не настаивал. Было ясно, что человек этот искренне раскаивается и опечален не самим наказанием, ибо нынешнее его положение не беспокоило, а скорее, как уже говорилось, радовало его. Нет, чувства и разум его тревожили воспоминания о пагубной. порочной жизни, какую он вел раньше, о гнусных преступлениях против Бога людей, какие он совершал, ему не давала покою мысль о том, до чего же неразумен он был, пока не попал сюда. Я спросил его, не приходилось ли ему думать о раскаянии до или после приговора, на что он ответил «Ньюк, Ибо так называлась Бристольская тюрьма, видимо, в подражании лондонской, не то место, где родится раскаяние. Напротив, любой злодей ожесточится там и позабудет скоро и Бога, и черта. И все-таки, оглядываясь назад, он с удовольствием мог отметить, что даже тогда он не оставался полностью чужд раскаянию. Однако не смел всецело уповать на волю Всевышнего. Он часто задумывался о себе, о своей загубленной жизни еще до того, как попал в тюрьму. Каждый раз, когда нечестивое его ремесло предоставляло ему время для размышлений, он даже вопрошал себя «Куда я качусь? До чего доведут меня все эти дела?» И когда им будет конец, грех и стыд сменяют друг друга и ждет меня виселица. И он бил себя в грудь и восклицал, «О негодяй несчастный, когда ты, наконец, раскаешься?» И отвечал сам себе, «Никогда, никогда, никогда, пока не попаду в тюрьму или на виселицу, после чего продолжал он. Я вздыхал и проливал слезы, вспоминая мою злосчастную жизнь, история которой могла бы повергнуть мир в изумление. Но увы, будущее казалось темно, и вселяло в меня такой ужас, что вынести это было трудно. И тогда я искал утешение в вине и в веселой компании. Вино вело к невоздержанности, а дурная компания... состоявшая из мне подобных, вводила во искушение, и тогда всех моих размышлений как не бывало, и опять я становился негодяем. Он говорил об этом с таким волнением, что, хотя лицо его озаряла улыбка, однако в глазах все время стояли слезы. Так он был охвачен сладкой скорбью, если возможно употребить подобное выражение. Странно все это производило на меня впечатление И не пойму даже, отчего так волновало меня Мне нравилось слушать его И все-таки на душе у меня, не знаю почему От этих речей оставался какой-то тяжелый осадок И что со мной, я не ведал Необъяснимо это скажи малое сердце Итак, он продолжал свой рассказ А затем, сказал он Я попадал в руки правосудия за выходку. Попал все-таки, особо наглую. Подумать только, меня, на счету, у которого было по меньшей мере сто грабежей и прочих преступлений, чтобы их все описать, потребовалась бы целая книга, меня, который Попадись я только заслуживал цепей и виселицы, и против которого, если бы дело слушалось открытым судом, выступило бы не менее 20, 20 свидетелей, такого человека тайно припроводили под чужим именем в местную тюрьму и судили за мелкое преступление, в котором я, по сути, не был виновен. А поскольку еще учли неподсудность духовенства светскому суду, то зашли до милости и отправили на каторгу. «А что? Как вы думаете, — сказал он, — сильнее всего задело мои чувства и породило во мне эту благодетельную перемену, которая позволяет мне надеяться, что Господь не оставил меня. Только не тяжесть моих преступлений, нет. Лишь чудо промысла Божия, кое во спасение человека, устилает путь его терниями, заставляя терпеть муки и страдания за малую вину его, дабы мог человек сам узреть, какого наказания избежал за главные свои прегрешения, одному ему ведомое. Неужели вы думаете, что, когда узнал я о ссылке и каторжных работах, я не расценил этот приговор как чудо, как милость Божию, оказанную человеку, который сделал все, чтобы заслужить виселицу, и беспременно встретил бы дав давно смерть, если бы стало известно его настоящее имя, и проведали бы, какой отпетый негодяй попал к ним в заточение. Вот где началось мое раскаяние, ибо в том и милость нашего Создателя, что Он оберегает нас, когда мы отдадим себя на Его суд, и сострадает нам спасая от всяких бед, какие мы сами на себя накликаем, не зная, как вырваться потом от них. Но лечит нас он тоже муками, делая добро через зло, тогда как сами мы часто пользуемся добротой его себе во зло. Да, повторяю, вот где главная причина покаяния. Никто не станет спорить. что не виселица, но избавление от виселицы заставляет вора раскаяться. «Конечно», – продолжал он, – «страх перед заслуженной карой имеет свою власть над человеком. Ожидание смерти наполняет его душу ужасом, который спешат назвать раскаянием. Но, боюсь, ошибаются, ибо это скорее лишь душевные муки». порожденные тяжким предчувствием неминуемого возмездия, смятения в грозном предвидении грядущего. Иное дело – сознание, что ты прощен. Вот оно действительно может сколыхнуть все ваши чувства и страсти. И тогда перед вами невольно встанет весь ужас содеянного вами преступления. Именно преступление – которая оскорбляет нашего Создателя, ибо означает низкую неблагодарность по отношению к тому, кто дал нам жизнь со всеми ее радостями, утехами, кто полнит наши сердца благоговением, продолжая творить добро, когда мы заслуживаем лишь гибели. «Вот, сэр, — сказал он, — где находился источник моего раскаяния, из которого я черпал с истинной радостью, «Вот что такое сладкая скорбь», – продолжал он, – «о которой я вам только что говорил, рождающая на лице улыбку, когда из глаз текут слезы и дарующая радость, о которой я могу вам дать представление, лишь признавшись, что с самого начала моей самостоятельной жизни не было у меня счастливее дня, чем тот». когда я высадился на этом берегу и начал работать на вашей плантации. Я был раздетый, голодный, усталый, измученный, страдал в мороз от холода, в зной от жары. И вот тогда-то я и задумался о своей судьбе и узрел всю разницу между страданиями тела нашего и душевными муками. Прежде я гулял, кутил, здесь я узнал суровую борьбу за существование. Так... Я насл... Там я наслаждался праздностью, свободой. Здесь я тружусь, пока достанет сил. Однако какая счастливая разница в моем положении раньше, и вот теперь. Что и говорить, раньше в душе моей царил ад, смятение, и ужас преследовали меня. Я был сам себе ненавистен и всегда ждал плохого конца. Тогда как теперь я обрел. Сладостный душевный покой Символ и предвестник небесного покоя Я смирился, исполненный благодарности И готов восхвалять счастливый случай Вырвавший меня из когтей сатаны Теперь мои мысли парят высоко А смертельная усталость лишь радует меня Тяжелый труд мне кажется забавой И на сердце всегда легко Прежде чем лечь на мое жесткое ложе, словами, исполненными любви, я восхваляю Господа не только за то, что я избежал проклятой тюрьмы и смерти, которую заслужил, но и за то, что Шутерс Хиллс навсегда позади. И я больше не грабитель, не гроза всех честных и праведных людей, не обманщик простодушных беднягов, не вор. Не мошенник, какого следовало бы стереть с лица земли Ради безопасности других людей Я восхваляю Господа за то, что я спасся от ужасного искушения В погоне за богатством творить одно за другим злые дела Клянусь, всего этого достаточно, чтобы облегчить самые тяжкие муки И внушить благодарность за то, что попал в Виргинию А случись иначе и вместо похуже. Затем он откровенно признался мне, что если бы можно было предстать пред вратами рая, а затем и ада, чтобы увидеть четко и ясно, где радость, красота и высшее блаженство, а где только страх и ужас, и, в силу разумения своего, познать и рай, и ад, то первое знание скорее принесло бы исцеление человечеству, чем второе. Мы еще не раз возвращались к этой теме в наших беседах. Если бы меня спросили, неужели я мог бестрепетно слушать все это, так близко касающееся меня и моего прошлого, я бы ответил так. Чтобы он не говорил, своих чувств я ему не показывал, поскольку он представлял себе меня совсем не таким, каким я был на самом деле. Я не делился с ним своей историей, как делают в подобных обстоятельствах. А, напротив, время от времени напоминал ему, что попал в Виргинию не в качестве преступника и не был сослан на каторгу. Учитывая, что именно так начинали свой путь многие из здешних состоятельных граждан, мне просто необходимо было это ему говорить. Мне было довольно того, что теперь я занимал хорошее положение, а прошлое мое никого не касалось. И, поскольку мое печальное прибытие в этот край рабом а невольно наемным уже стерлось из памяти, не в моих интересах было рассказывать об этом. И я таил свою историю. Тем не менее, себе самому я не мог не признаться, что в голове у меня от наших разговоров царит полная путаница, скрывать которую становилось невозможным. Ведь до сих пор... «Я оценивал вещи поверхностно, заботясь лишь о том, добро или зло, радость или страдание они мне несут. Означают ли, для, ли они для меня удачу или неудачу, и не очень-то понимая, сколь полно, все повороты судьбы выражают волю Господа». Как все направляется, и все направляется им. Вы уже знаете, на чем остановилось мое образование, и, следственно, у меня не было наставника в религии, который дал бы мне понятие о ней. Я не разумел даже самой сути ее, и ежели в указанное время я пребывал как бы в поисках веры, то это означало лишь, что я пристальнее вглядывался в мир, пытаясь понять, каков он на самом деле». Что же до Создателя его? Едва ли сыскалась бы на земле хоть единая сотворенная им живая душа, столь же неведающая Господа своего, как я тогда, столь неспособного его узнать. Однако серьезные взволнованные речи молодого человека постепенно изменили мое отношение к всему вопросу. И я уже говорил себе, что рассуждение его вполне справедливы. Но что же тогда я сам за человек и чем жил раньше, коли никогда не задумывался над этим, никогда не умел сказать «благодарю тебя, Господи, за то, что ты спас меня и за все, что сделал для меня в этом мире». И, однако же, чего только не случалось со мной в моей жизни, сколько раз, как и он, Я чудом спасался от всяких бед и напастей, и если то было освящено невидимой волей Божией мне во благо, чем я заслужил его заботу о себе, где же я обретался? Что за неразумное и неблагодарное создание Божие? Таких больше, наверное, и свет не видывал. Подобные мысли начали сильно тревожить меня. и я впал в меланхолию. Однако в религии я тогда так мало смыслил, что даже если бы принял решение начать новую жизнь или захотел бы приобщиться к вере, не ведал, как это сделать. У моего наставника, я только так теперь называл его, оказалась в руках Библия, и он углублялся в чтение ее не раз на дню. хотя я не знал, зачем. Увидев у него в руках Библию, я попросил ее и сам стал читать. Прежде со мной это так редко случалось, что я смело мог бы сказать. За всю свою жизнь я вряд ли прочитал подряд хоть одну главу. Он заговорил тогда о Библии просто как о книге и сказал, где она у него хранится и как ему удалось привезти ее в Виргинию. А потом... поднес ее в пылу экстаза к губам и поцеловал. «Благословенная книга!» – воскликнул он. «Она – единственное мое сокровище, какое я вывез из Англии, и единственное утешение в моих горестях. С ней, – добавил он, – я не расстался б ни за что в мире». И он долго еще продолжал в том же духе. Совершенно не понимая, о чем он говорит, Ибо имел, как я уже сообщал вам, лишь наивные представления юных лет о промысле Божьем среди людей и проявленном ко мне Господнем милосердии, я взял эту книгу из его рук и стал листать ее. Библия открылась на главе 26, стих 28, где Агриппа говорит апостолу Павлу, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. «Мне кажется, — сказал я, — эти строки точь в точь совпадают с тем, что вы только что так обстоятельно излагали, и я хочу вслед за вами повторить это словами отца нашего». И я прочел ему эти строки. Он вспыхнул, услышав текст, и тут же ответил мне, «А я бы в ответ процитировал вам слова святого апостола, обращенные о гриппе. Молил бы я Бога, Чтобы, мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз. Мне было тогда, по моим расчетам, уже за тридцать, насколько я мог сам судить о своем возрасте, ибо никого не осталось, кто знал меня с рождения. Итак, повторяю, мне было за тридцать. И я уже успел пройти богатую школу жизни, но, поскольку с младенчества был всеми заброшен и ничему не учился также и в юные годы, я пребывал, что называется, в полном неведении относительно всего, что достойно в этом мире называться верой. И то был первый случай в моей жизни, когда крупица религиозного чувства запала в мое сердце. Меня... поразили речи этого человека и в особенности все, что касалось его прошлого, о котором он говорил так прочувствованно и которое слишком напоминало мне собственное прошлое, а потому каждый раз, когда он, вспоминая обстоятельства своей жизни, оценивая их с разных точек зрения, делал вывод в пользу религии, меня вдруг осеняло, а ведь и я должен за многое, Испытывать благодарность и во многом, как и он, раскаиваться с той лишь разницей, что мне, в отличие от него, не была послана благодетельная вера, правда. Зато я был на свободе и хорошо устроился в этом мире. Довольно легко стал господином и достиг полного благополучия, поднявшись именно из того ничтожного и плачевного положения, в каком он пребывал сейчас». Однако, ежели он все еще остается невольником, и ежели как следует считать его грехи тяжелее моих, значит и печаль его должна быть горше. Эти размышления о благодарности взволновали меня и крепко засели в моей голове. Я вспомнил, что испытывал глубочайшую признательность к моему старому господину. который помог мне подняться из ничтожества. Я любил само имя его и даже землю, по которой он ступал. Однако никогда мне в голову не приходилось, что этим я обязан только ему одному. Нет, нет. И я бы мог повторить вслед след за фарисеями, Боже, благодарю Тебя за все, что по воле Божией было сделано для меня. Вот тогда-то я и подумал. Ежели, как неоднократно разъяснял мне мой новый учитель, наша судьба направляется свыше, и ежели Бог указует все, что должно произойти в жизни, и ни один волос не упадет с головы без соизволения Отца нашего, то каким же неблагодарным псом я был перед лицом проведения, столько сделавшего для меня, и тут же вслед за этими размышлениями напросился вывод. Что будет только справедливо, если волею Всевышнего, кои я пренебрег, я останусь без тканей, шерстяных и полотняных, которые ныне прикрывают наготу мою, и буду снова ввергнуть в нищету, знакомую мне с детства. Эта мысль немало смутила меня, и я впал в задумчивость и печаль, постоянным утешителем, в коих был, однако, мой новый наставник, от которого я каждый божий день узнавал что-либо новое, и однажды утром я заявил, что, как мне кажется, ему не следует больше обучать меня латыни, а вместо этого лучше нам заняться богословием. Но он признавался мне со всей скромностью, что не настолько сведущ в нем, чтобы сообщить мне что-либо, чего я сам не знаю, и предложил мне читать каждый день Священное Писание, кое-одно может считаться источником, источником и основой всех наук. На что я отвечал ему словами Евнуха, обращенными к святому Филиппу, когда апостол спросил его, разумеешь ли, что читаешь? Как могу разуметь, если кто не наставит меня? Мы часто беседовали на эту тему. И я получил все основания считать его искренне новообращенным. Так что говорить о нем иначе не могу и не должен. Однако о себе того же сказать не смел бы. Мое сознание тогда еще не созрело для подобной перемены. Меня тревожили сомнения насчет моего прошлого. Я вел тогда, как, впрочем, и до нашего с ним знакомства, скромный, размеренный образ жизни. Много трудился и не предавался из излишеств. И все-таки причислить себя подобно ему кающимся грешникам я не мог. Мне не хватало убежденности и веры, которая поддерживала бы меня. И потому, как это часто случается, когда первые впечатления не западают глубоко в душу, раскаяние мое постепенно улетучивалось. Тем временем, Он продолжал исповедоваться мне во всех своих жизненных невзгодах, о коих докладывал со всею серьезностью. Так что беседы наши, как правило, были исполнены благонамеренности и глубокомыслия, никакого намека на ветренность, даже когда мы не касались в разговоре религиозных тем. Он часто читал мне что-нибудь из истории, а ежели книг не оказывалось под рукой, он сам разъяснял мне вопросы, о коих даже не упоминалось в современных исторических трудах. Или, во всяком случае, в тех книгах, какие у нас были, он пробудил во мне неутомимую жажду узнать, что творится на белом свете». Тем более, что весь мир тогда был занят Великой войной, в которую втянули французского короля, бросившего вызов всем европейским державам. Я счел себя заживо погребенным в отдаленной части света, где никто ничего не видит и почти ничего не слышит о том, что творится на земле. Да и эти-то слухи доходят с опозданием на полгода, а то и на год, если не больше. Одним словом, меня опять стали мучить былые сомнения, достоин ли тот образ жизни, какой я веду теперь истинного дворянина. Конечно, теперь я был ближе к цели, чем когда оставался карманным вором, а потом был продан в рабство. Но все это было слабым утешением и ничуть не успокаивало меня». Я приобрел еще одну плантацию, весьма солидную, и дела на ней шли превосходно. Я держал на ней сто невольников, самых разных, и одного надсмотрщика, на которого мог полностью положиться. Кроме того, имел в зачине еще и третью плантацию, только-только осваиваемую. Так что ничто не мешало мне достижению моей цели. И тем не менее я стал подумывать, о путешествии в Англию. Что мне там делать, я еще не знал. Но про себя я решил одно. Надо как можно больше посмотреть, чтобы составить собственное мнение о вещах, о коих до сих пор имело лишь смутное представление по книгам. Я ускорил устройство всех дел на моей третьей плантации, желая навести там... Такой порядок, чтобы можно было либо сдать ее в аренду, либо доверить надсмотрщику, как уж там я сочту нужным. Если бы я принял решение оставить ее на управляющего или надсмотрщика, не нашлось бы для этого более подходящего человека, чем мой учитель. Но я даже в мыслях не имел покидать того, кто возбудил во мне это страстное, Желание отправиться путешествовать, и коего я намерен был сделать соучастником в моих странствиях. Прошло три года, прежде чем я привел дела мои в такое состояние, чтобы спокойно покинуть страну. За это время я освободил от всех обязательств моего учителя и с радостью вернул бы ему свободу, но к моему великому разочарованию не сумел уговорить его ехать со мной в Англию. пока не истечет срок, указанный в официальном документе о его ссылке сюда. Поэтому я назначил его моим управляющим, тем самым вселив в него надежды на лучшее будущее, коего он мог достигнуть таким же путем, каким некогда шел и я с помощью моего доброго покровителя. С одним лишь различием я не оказал ему содействия, какое получил когда-то сам. Приобретение собственной плантации В мои намерения это не входило И тем не менее его родители